Барон собрался было сказать, что ему совестно их обременять, но Аделаида Станиславовна угадала его намерения, и Легонька дотронулась до его руки: "Нет, нет, у нас всё по-простому, без церемоний". И потом, раздумчиво добавила хозяйка дома: "Как знать, может, дело всё-таки дойдёт до наводнения, и вам опять придётся её выручать. Так что на вас вся моя надежда". Александр с улыбкой заверил женщину, что готов спасать её дочь хоть каждый день. И Аделаида Станиславовна удалилась распоряжаться насчёт чая. В дверь шмыгнул дядешка Казимир, заметил офицер, ни капли, судя по всему, не удивился, и доведя до его сведения, что на улице прекрасная погода, но ну, что немного весны этому городу не повредит, улетучился. Зазвенел звонок. Аделаида Станиславовна хотела позвать Дашу, так как Яков был занят чаем, но вспомнила, что та находится с Амалией и сама пошла открывать. На пороге обнаружился импозантного вида немолодой господин с росточкой, заметно припадающий на одну ногу. Шуба на господине лоснилась и искрелась, и уже по шубе этой было ясно, что участь ее хозяина подчет и процветание. Тем более странным и, прямо скажем, загадочным оказалось то, что господин с первого же взгляда не понравился адлайдис Таниславне. Она смерила его величавым взором, какой должен быть всегда на готове у королевы для, допустим, продавца утюгов, дерзновшего вломиться в ее замок, и отступив на полшага назад, спросила: «Что вам угодно, сударь? Я ищу моего крестника, барона Александра Корфа», объявил господин. «Он у вас?» «Да», ответила Аделаида Станиславна. «Граф Андрей Петрович Строганов» представился господин, прохромав переднюю. «А вы?» «А я хозяйка этого дома». И назвав гостю своё имя, женщина протянула ему руку для поцелуя. Стоит сказать, что в молодости Аделаида Станиславовна обожала ставить несимпатичных ей людей в неловкое положение и вообще проказничать. А поскольку гость сразу же ей не понравился, она не стала колебаться. Ну, впрочем, если граф и растерялся, встретив хозяйку вместо горничной, то только на мгновение и ручку поцеловал, причём весьма учтиво. "Значит, вы мать Амалии Тамарины, спросил он и улыбнулся. Весьма рад нашему знакомству. Я приехал за Александром, крестника ждуt у его невесты. Вы должно быть уже слышали о ней, книжна Елизавета Гагарина, такая очаровательная девушка. В самом деле, промямлила Адлдейд Станиславов, широко улыбаясь. А она сразу же сообразила, куда ветер дует. Надо сказать, что в жизни мать Амалии придерживалась двух принципов. Первый заключался в том, что её дочь самая лучшая на свете. а второй в том, что никто не смеет усомниться в пункте первом. Играв Строганов с многозначительным видом роняющий легко расшифровывающиеся намёки по поводу какой-то посторонней книжны и к тому же невесты, сразу же перешёл для неё в разряд врагов. А неужели вы не знали о ней? довольно сухо спросил сенатор. О, я вовсе этого не говорила, возразила Аделаида Станиславовна, которая как раз в этом мгновении по неизвестной причине основательно подзабыл русский язык. Я понятия не имеет, что она учавать Элен. Тем не менее вы должен согласиться, что все выглядит довольно странно. После секундной паузы проговорил Андрей Петрович. Александр слишком часто стал бывать в вашем доме. Могут пойти весьма нежелательные толки, которые губительно скажутся на репутации молодой девушки. Вы говорите, о княжна? С умным видом вопросила Аделаида Станиславовна. О, да, свет безжалостен. Граф Строганов весьма изумился тому, что его не поняли, и попытался объяснить, что имел в виду не Бетти, а Амалию. Но на его беду хозяйка окончательно забыла русский и перешла на смесь польского с французским. А потом его всё ускользнуло, оставив его терзаться сомнениями, то ли она и в самом деле непроходимо глупа, то ли имела прискорбное намерение выставить дураком его самого. Узнав от Адлеиды Станиславовны, что за ним приехал крёстный, Александр извинился, попросил передать Амалии его наилучшие пожелания, получил от Даши обратно свою шинель и вышел в переднюю. Уже по лицу графа молодой человек понял, что тот крайне недоволен, но пока они шли по лестнице вниз, сенатор сдерживался и дал волю своему раздражению только когда сели в карету. Что за глупое мальчишество! И я должен от посторонних, от бог весть кого узнавать, что ты едва не погиб, спасая какую-то барышню. Нет, ты можешь мне объяснить, что на тебя нашло? Если вам угодно упрекать меня за то, что я спас человеку жизнь, начал Александр. Вот как? А дома владелица сообщила мне, что ты чуть ли не каждый день бываешь в этом доме. В чём дело, Александр? Ведь если Бетти узнает, ну, ей ведь не обязательно знать, уже сердит, перебил крестник. Больше всего офицера выводило из себя то, что его заставляли оправдываться. Хотя в сущности он не сделал ничего плохого. Если Бетти узнает, упрямо гнул свой Андрей Петрович, это может разбить ей сердце. Она станет задавать себе вопросы, разные вопросы. Нет, вот объясни мне, как друг, он что ты тут забыл? Александр молчал, и сенатор перешёл в атаку. Дядя Картёжник, мать полячка. Отец, правда, был достойный человек, но я уж не говорю о том, что они попросту нищие. Их имение заложено и перезаложено. И из-за этой вертиховостки, между прочим, уже погиб твой знакомый. Мне неизвестны обстоятельства того дела, отрезал Александр. И я далёк от мысли обвинять кого бы то ни было. Что-то такое появилось в его тоне, отчего сенатор поперхнулся на чте и фразой и пристальнее посмотрел ему в лицо. Послушай, заговорил после паузы Андрей Петрович Я на своём веку видел достаточно блестящих молодых людей, которые губили свою жизнь и карьеру из-за нелепого увлечения. Поверь, тебя просто завлекают. Я знаю людей, и я знаю женщин. Так же, как покойный Книгиню Мещерскую или лучше Александр увидел возможность нанести удар и нанёс его, не задумываясь. Щинок, вспылил сенатор. Как ты смеешь? Ваше счастье Холодно произнёс Александр, что вы мой крестный отец. Любого другого я за подобное слово вызвал бы на дуэль. И офицер отвернулся, показывая, что разговор окончен. Не понимаю, помолчав, пробормотал сенатор, не понимаю, чем я прогневил Господа? Граф покачал головой. Я всегда относился к тебе как к сыну, а теперь тем более. Я переписал завещание, назначил тебя своим наследником. Я готов сделать всё, что ты попросишь, ну, при условии, конечно, что твоя просьба будет разумна, и что я получаю взамен. Дерзости? Да что там, прямое оскорбление. Неужели так трудно понять, что я радию только от твоей пользы, что у меня нет и не может быть никакого другого интереса? Ну скажи, почему ты обращаешься со мной как со злейшим врагом? Это было неправдой. Александр вовсе не считал Крёстного врагом, но его задело то, в каком виде граф представил омали. Она, храбрая, упрямая, с обострённым чувством справедливости, сказала ему, что хотела бы видеть его своим братом, а Андрей Петрович изобразил всё так, словно девушка была вульгарной мелкой хищницей, обыкновенной охотницей на женихов. Корф перебрал в памяти все свои встречи с Амалией. Нет, нет, та никогда не пыталась ему понравиться, да что там, похоже, вообще согласна была терпеть его лишь по стольку, поскольку он ей не мешал. Ещё Александр подумал, что ни разу не видел её в непринуждённой обстановке, на балу, на званом вечере. Интересно, она любит танцевать? И какой её любимый танец? Мы проехали особняк Гагариных, проговорил молодой человек по-прежнему глядя в окно. Сенатор махнул рукой: "Я просто хотел тебя увести. Мне не нравятся эти люди, и мне не нравится этот дом". Александр усмехнулся,